Глава 17. О двух отцах и родоначальниках, происшедших от одного родителя. Итак, Адам был отцом обоих родов поколений, и тех, ряд которых принадлежал к земному граду, и тех, чей ряд принадлежал к граду небесному. Но после того, как был убит Авель, и в смерти его предуказано было дивное таинство — Явились два отца отдельных поколений, в лице Каина и в лице Сифа. На их сыновьях, о которых требовалось упомянуть, стали очевиднее выказываться отличительные признаки этих двух градов, вроде смертных. Каин, например, родил Еноха и основал град, названный в его честь. Град, конечно, земной, не странствующий в этом мире, а считающий этот временный мир и его счастье конечной для себя целью. Имя Каина значит «владение», поэтому, когда он родился, его отцом или матерью и было сказано «стежах человека Богом». Имя же Енох значит «посвящение», ибо земной град посвящается там, где создается, потому что здесь та последняя цель, к которой он стремится и которой желает. Далее имя Сиф в переводе значит «воскресение», а имя его сына Еноса — «человек», но не в том смысле, в каком имя Адам, ибо и имя Адам в переводе значит «человек», но на языке оригинала, то есть на еврейском языке, употребляется как имя общее, как для мужчины, так и для женщины. Ибо о нем было сказано так, «Мужа и жену сотвори их, и благослови их, и на имя им Адам». Бытие, глава 5, стих 2. Из этого ясно видно, что жена была названа Евою как именем собственным. Имя же Адам, означающее «человек», было общим именем их обоих. Имя же Енос обозначает собою человека так, что, по уверению знатоков еврейского языка, им не может быть женщина. «Он — сын воскресения, где ни женятся, ни замуж не выходят» Евангелие от Луки, глава 20, стих 35. «Ибо там не будет рождения, куда приведет возрождение». Поэтому я считаю небесполезным обратить внимание на то, что в тех поколениях, которые произошли от названного Сифом, когда говорится, что родились сыновья и дочери, то нигде рожденная женщина не называется по имени. В тех же поколениях, которые происходят от Каина, в самом конце, до которого они доводятся, последняя родившаяся женщина названа по имени. Место это читается так. Мофусал родил Ламеха и взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила и овала он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его и Увал он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Найема. Бытие, глава 4, стихи с 18 по 22. Этим заканчиваются поколения Каина, которых от Адама было всего восемь, включая и Адама, то есть семь поколений Доломеха, имевшего двух жен, а восьмое поколение составляли его дети, в числе которых упоминается и женщина. Этим превосходно обозначено, что земной град до самого конца своего будет иметь плотские рождения, происходящие от соединения мужей и жен» поэтому же называются собственными именами и жены этого человека, который упоминается в этом месте как последний отец, чего, за исключением Евы, нигде не встречается до потопа. Итак, Каин, имя которого означает «владение», основатель земного града, и сын его, во имя которого град был основан, Енох, то есть «посвящение», Указывают на то, что этот град имеет и начало земное, и конец земной, и что в нем не стремятся ни к чему сверх того, что может представлять собою настоящий век. Противопоставляя ему Сифа, имя которого значит «воскресение», и который выставляется отцом поколений, перечисляемых отдельно, Мы должны рассмотреть теперь, что говорит о его сыне священная история. Глава 18. О том, что выражено Вавиле, Сифи и Еносе, относящегося, очевидно, к Христу и Его Телу, то есть церкви. «И Сифу быть сын, именно же имя ему Енос. «Сей, упова, призывайте имя Господа Бога» Бытие, глава 4, стих 26. Свидетельство истины, как нельзя, более очевидно. Человек, Сын Воскресения, живет упованием. Упованием живет, пока странствует в этом мире град Божий, рождающийся от веры в Воскресение Христово. Ибо в этих двух людях Авеле, имя которого значит «плач», и его братья Сифи, имя которого значит «воскресение». Дан образ смерти Христа и жизни его, воскресающей из мертвых. От этой веры рождается в этом мире град Божий, то есть человек, уповающий призывать имя Господа Бога. «Ибо мы спасены в надежде», — говорит апостол.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 когда его жертва, по свидетельству Писания, была так угодно Богу? Или не уповал призывать имя Господа Бога сам Сив? Зачем же в таком случае приписывается одному еносу то, что, как предполагается само собою, составляет общую принадлежность всех благочестивых? Зачем, как не для того, чтобы в лице его, которое упоминается первым, происшедшим от отца поколений, приуроченных к лучшей части, то есть к части Града Небесного, надлежало показать прообраз человека, то есть общества человеческого, живущего не по человеку в наслаждении земным счастьем, а по Богу в уповании вечного блаженства? и ведь не сказано «сей уповал на Господа Бога» или «сей призывал имя Господа Бога», но «сей уповал призывать имя Господа Бога». Что такое «уповал призывать» — как не пророчество, что появится народ, который по избранию благодати будет призывать имя Господа Бога. Именно это, выраженное другим пророком, относит апостол к стоящему под благодатью Божией народу. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» Иаиль, глава 2, стих 32, послание к римлянам, глава 10, стих 13. Выражение «нарек ему имя Енос», а затем прибавление «сей уповал призывать имя Господа Бога. Достаточно ясно показывают, что человек не должен полагать надежду свою в самом себе. Проклят человек, как говорится в другом месте, который надеется на человека. Книга пророка Иеремии, глава 17, стих 5. Следовательно, он не должен надеяться и на самого себя, если хочет быть гражданином другого града не того, который посвящается для выгод сына кайнова в настоящее время, то есть в гибнущее течение этого смертного века, а того, посвящение которого совершится в будущем бессмертии вечного блаженства. Глава 19: О том смысле, какой имеет приложение Еноха. «Ибо и то потомство, отцом которого был Сив, Имеет имя посвящение в седьмом поколении от Адама, включая сюда и самого Адама. Седьмым от него был рожден енох, имя которого значит посвящение. Этот енох был взят Богом, потому что угодил ему, и в порядке поколений занимал знаменательное число, под которым освящена суббота, то есть седьмое от Адама считая же от родоначальника тех поколений, которые отличаются от потомства каина, то есть считая от сифа, он был шестым, в такой по счету день был создан человек, и Бог совершил все дела свои. Взятие им на небо этого еноха была прообразована отсрочка нашего посвящения. Посвящение это уже совершилось в лице Христа главы нашей который воскрес так, что больше уже не умирал и сам был взят на небо. Тем не менее ожидается другое посвящение всего дома, основанием которого служит Христос. Последнее отложено к концу, когда все воскреснут и больше уже не умрут. Будет ли сказано «дом Божий» или «храм Божий» или же «град Божий» это все равно и во всяком случае не противоречит свойству латинского языка. Ибо и Вергилий называет властолюбивейший град домом Ассарака, разумея под этим именем римлян, которые ведут свое происхождение от Ассарака через троянцев. И их же называет домом Энея, потому что пришедшие под его предводительством в Италию троянцы основали Рим. Поэт подражал на этот раз священному писанию, в котором домом Иакова называется многочисленный народ еврейский.